Министры поверху скачут, радуются. То мы тебя тешили, теперь ты нас потаскай. Только недолго они жировали, накрыли их черти Щитома медным с цельную площадь, запустили толпу борчат до да попов до купечества. Ну, князей министров в три погибели пригнуло, а царь и вовсе едва пищит. Ладно, положили понад площадью зерцало серебряно с море величиной. И на него без счету христианство до да мастеровых понапустили тысяча тысяч народу Барда попов с купцами в лепеху сжала министров в блин царя в жидкую лужицу, А поверх всего христианства понакинули с небес решетку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 усмехнулся Крыжов, поймав взгляд Эраста Петровича. — Дайте срок! а Россию-матушку так снизу тряханет! С ног на голову встанет! Но Фандорин повернулся посмотреть не на льва Сократовича, а на Масу. Японец держался в сторонке, Сказку не слушал, а с важным видом разглядывал горшок с фикусом, горделиво поставленный под образа. Эраст Петрович с невольным раздражением заметил, что краснощекая манепа переместилась поближе к японцу и таращится на него во все глаза, да еще углом оплатка рот прикрыла. Все-таки в успехе, который Маса имел у слабого пола, было что-то мистическое. — А вы, дядечка, кто? — боязливо спросила Манева. Чего это вы все глаза жмурите? — И вошли, лба не перекрестили? Азиат даже не взглянул в ее сторону, лишь задумчиво нахмурил брови. — Может, вы бес? — В соблазна нам присланы. Все больше робела девушка. — Вознамение последних времен? Тут он искоса посмотрел на нее. — и как бы нехотя обронил. Да — Сообразно, да. Манефа мелко закрестилась, а я не соблазнюся. — Лучше домой пойду, святой иконе помолюся, что съел, мысленно позлорадствовал Эраст Петрович. — Преждевременно. Отсобразно Прятаться — грех. — Не тесно, — строго сказала Маса. — Выдержать надо. — Как это — выдержать? У девушки округлились глаза. — А коли плоть не сдюжит? — Бесу известно, большая сила дана. Японец внимательно осмотрел ее сверху донизу. Прочь это ничего. Главное душой не поддаться. От старой веры не отойти. Он перекрестился двумя перстами. — Душой крепка. — Душой, да, — тихо ответила бедная жертва. И не стала противиться, когда масса взял ее за руку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 У крыльца заметила гурьбу ребятишек, собравшихся вокруг и девочки по водырке. Та опять что-то рассказывала, похоже, страшную сказку. Голос замогильный, глаза вытращены, а руки растопырены, будто клешни. Дети только поойкивали. Ходит топочет, башкою ворочет. Разобрал Эраст Петрович и улыбнулся. Достойная ученица подрастала у матери Кириллы, собственной аудитории. Однако напатая девчушка с красными варежками, подвешенными через шею на тесемке, чтоб не обронить, оглянулась на взрослого, шмыгнула носом, Лет ей было восемь-девять. В разинутом рту зубы торчали через один и еще не выросли. — Что, Рожко? звонко крикнула она, произнося «Ш» вместо «С». Все дети затихли, обернувшись на чужого. Выражение лица было одинаковое, напуганное и в то же время восторженное. Воспользовавшись паузой, полкашка сунула в рот леденец, а надо полагать гонорар за сказку. — Ну, чего? — вылупилша, — сердито сказала Щербатая. — Иди, куда шел. — Иду, иду, только сопли подбери, — засмеялся Фандорин и вытер девчонке нос ее же красной варежкой. Вышел на середину, посмотрел в небо и замер. Такие яркие звезды, их в таком количестве он прежде видел лишь в полуденных морях. Но здесь, подсвеченной белизной снега, небо было небеспросветно черным, как на юге, отливающим голубизной.